Той же ночью Кузьмёныши решили бежать. Паника, охватившая всю колонию, от директора Петра Анисимыча до последнего шакала из младших классов, коснулась и наших братьев. Поразил их от чего-то не сам взрыв, случившийся вечером посреди деревни, и не пылающий костром в студии Бекер, хотя непонятно было, как это может гореть железо, а добитый огнем дом Ильи Зверька. Зверек первый и предупреждал об опасности. Предупреждал, да сам дурачок и попался, судьбу-то не перехитришь, оказывается. Ловчил, ловчил, да и погорел. Но хоть подумалось так, а жалко было Илью. Помнилось не то, что он жульничал, а помнилось, как в в морду тыкал парню там, в Воронеже, когда гнались за братьями своим торгаши. Да и тут, в деревне, на незнакомой земле, кто как не Илья привел их в свой дом, а провожая предупредил «бегите, мол, отсюда, худо будет». «Говорить-то легко, а куда им бежать?» Теперь-то, когда у них такой задел из банок с джемом есть, другое дело. Теперь их любая проводница за банку в тамбур примет, а то и в вагон, ни на колесе, ни в собачнике, а на полке барином поедут. Братья хоть друг на друга не смотрели, знали, чувствовали, едино. Все кругом горит, и тот слеп и глуп, кто не чувствует, что огонь, колонистам подобрался, подпекает уже. Никто не спал в ту ночь, братья тоже не спали. Старшие в свою с развороченным полом спальню прибились. Глядели сумрачно в глубокий подвал, отрытый ими. Холодный, крысиный запах шел оттуда. Тоска подступала к сердцу от этой картины, замирало все внутри. Так, наверное, замирает мышь полевку, у которой поздней осенью, в преддверии голодной зимы, разорили хлебное гнездо. Кузьмёныши не знали, но догадывались о подвале. Понимали, что для такого мощного потока банок и хранилище нужно большое, но не одобряли они такое хранение. Вон подпольщики, в тылу врага, и те... по тройкам рассредоточены, а все для того, чтобы меньше попадаться. А шакалью, как шуровали скопом и прятались скопом, так скопом и попались, все сразу потеряли. Но братья этой ночью не о чужой, а своей заначке пеклись. Было решено, как затихнет, рассовать свое богатство по мешкам, да за спину и пешедралом на станцию, на поезд и бежать, бежать, бежать. В свете пожара в ту ночь им было особенно ясно про себя, про свое спасение. Полночь, когда колония наконец погрузилась в свой тяжкий неспокойный сон, если не бессонницу, братья шмыгнули за дом, проскреблись в колючий лаз, он чего-то сегодня особенно неудобен был, пробрались к берегу речушки. Еще на подходе, из-за кустов, увидели свет мелькающих фар, услышали мужские голоса, сердце у обоих зачастило, дрожь проняла до пяток, решили, что до их заначки добрались, шуруют ее. если уж отыскали в спальне под досками от чего же не найти на берегу но еще приблизившись поняли заначка их ни при чем как говорят кто о чем о вшивые абане просто солдаты на мотоциклах приехали на берегу на отдых стали костра не жгли а подсвечивали друг другу фарами и матерились возясь около своих машин даже на расстоянии был слышен резкий запах бензина в разговоры же Громко велись про какое-то ущелье, где их подкараулили бандиты и, завалив дорогу камнями, расстреливали с горки. Бойцы из ущелья выскочили, угробив мотоцикл с коляской, но одного из них контузило в голову и плечо. Теперь Кузьмёныша разглядели и раненого бойца, ему оказывали скорую помощь, а он стонал, ругался, а потом закричал пронзительно. Братья вздрогнули «Басмачи, сволочь! К стенке их! Как были сто лет разбойники, так и остались головорезами!» Они другого языка не понимают, мать их так, всех-всех к стенке, не зазря, товарищ Сталин, смелых нахрен под зад, весь Кавказ надо очищать, изменники родины, Гитлеру продались. Раненого перевязали, и он умолк, а бойцы, отойдя по нужде к кустам, стали говорить разные разности про войну, которую уж конец виден, пусть и за горами, про то, как им не повезло, дружки осаждают Европу, а тут курам насмех приходится штурмовать, Дохлые сакли в ущельях, со старухами до да младенцами воевать. Бойцы отговорились, стали укладываться спать. Братья поняли, не уедут они, сегодня точно не уедут. А это значит, что побег до другого дня откладывается, бежать без бана гиблое дело. Куда бы ни навостряли они пятки, а ждут их без своего запаса, голод до да попрошайничества, да до кражи и, в конечном счете, милиция. Да и кто от своего такого богатства по своей воле уйдет? Колька так и заявил, лягу, мол, умру, но от заначки шага не сделай, лучше, мол, прямо на берегу возле заначки жизнь отдать, чем такую заначку бросить. Решили, в общем, ждать утра, которое, если верить сказкам, куда мудренее вечера. Оно уже подступало, и сумерки сходили с невидимых пока гор, вместе с легкой свежестью и порывистым шуршащим по кукурузе ветерком. На утро за завтраком стало известно, что вернулась из больницы воспитательница Регина Петровна. Кузьмёныши услышали новость в столовке. Переглянулись, оба подумали. Так повезло. Не было бы, как говорят, счастье, да несчастье помогло. Сбегали скорее к заначке на берег реки. Бойцов уже не было, валялось на траве кровяная вата, обрывки бинтов, бычки от курева. Колька рукой в нору залез, цела, цела заначечка. Все банки наперечет на месте. Холодненький, гладенький, тяжелый даже на ощупь, знали бы бойцы, близ какого богатства они тут храпели без задних ног. Теперь до следующей ночи, когда они наметили снова бежать, непременно надо было ему видеть свою Регину Петровну. Она хоть вернулась, и девочки утверждали, что видели ее, но нигде не показывалась. И в своей комнатке за кухней, как ребята не пытались заглядывать в окошко, не показывалось тоже. Промаялись, слоняясь, целый день, и все зазря. И когда вечером Колька сказал, что пора им бежать и ждать больше нет сил, Сашка вдруг решительно заявил, что без Регины Петровны, без того, чтобы не увидать ее, он, Сашка, не сдвинется с места. Колька может умереть без заначки, а он, Сашка, не поедет, пока не увидит воспитательницу, и плевать ему на заначку. На все одиннадцать банок вместе с двумя мешками. На все ему плевать. Не может уехать без Регины Петровны и ее мужичков, а то получится, что спасают братья самих себя. а такого человека, как Регина Петровна, оставляют тут погибать. Они должны вместе бежать. Вот что он понял. И еще одна ночь была потеряна для побега. Но уже и чувство первой тревоги, той душевной паники, которую пережили все колонисты, сгладилось. А страх, липкий, беспросветный страх, стал опадать и таять. Даже похороны веры шоферицы на третий день не взвинтили братьев. С утра за старшеклассниками... Приехал от завода ЗИСОК, обшарпанный, дребезжащий, как телега. Скамейки на нем не откидывались с бортов, а стояли поперек кузова и качались, потому что были не закреплены. Да, все показалось непривычным для колонистов. Сумрачный, молчаливый старик-шофер, эти неудобные скамейки и даже то, как их везли осторожненько, будто стекло, не так, не так их возила лихая вера. Шоферицу Веру ребята жалели. Она была почти своей и уж во всяком случае не чужая, ибо все понимала про колонистов и никогда ни разу не продала. Ни машина водила, и красивой была, и веселой, и такой фартовой, будто век прожила в колонии. Но вот что странно, никто из ребят не захотел поехать на похороны, и объяснять не объясняли, почему не хотят ехать. И лишь когда объявили, что ожидает всех в заводской столовой и даже будет мясо, ребята согласились. Мясо, надо сказать, им еще. ни разу не давали. Поехали, кузьмёныши. У них был свой резон, не считая обеда, побывать, если удастся, на заднем дворе, когда еще такой случай представится, и посмотреть, цело ли несколько банок, заначенных под ящиками, до всей этой суеты, если бы их удалось прихватить с собой, да перед побегом. Панихида, как и ожидалось, происходила прямо на заводском дворе, у гроба, которого не было видно за толпой, Кучкой стояли женщины в белых платочках, некоторые из них плакали. Колонистов увидали от проходной, стали оборачиваться, раздвинулись, пропуская их вперед. Кузьмёныши, хоть и не хотелось им этого, оказались прямо перед гробом, плоским, сколоченным из грубых досок и ничем не закрашенных. Эти доски приходились братьям на уровне глаз. В гробу, куда они, приподнявшись на носки, уставились с любопытством и каким-то ожидаемым страхом, Лежала, будто спала красивая женщина с поджатыми губами. Волосы ее ржеватые, золотившиеся, окаймляли спокойное, чужое лицо. Женщина никак не походила на бойкую шоферицу в кепочке до мужской одежды. Это была другая, не ихняя вера, братья сразу так поняли и отвели глаза. Потупись, они стали смотреть на ножки стола, на котором лежала покойница. Стол, обитый железом, а сейчас покрытый простыней, был им знаком по цеху на нем обычно стояли стеклянные банки с джемом которые они тырили за спиной закрывальщика оба брата подумали что скорее бы кончилось это занудство и они смогли бы потихоньку убраться на задний двор туда где их банки от слез от причитаний вздыханий сморканий вокруг от всей этой толпы у них начинала болеть голова как болела лишь в милиции когда их вылавливали на рынке наконец вышел старик технолог прямо в халате и начал рассказывать всем про веру но смотрел он в лицо покойнице. Он говорил, что Вера была молодой девушкой и исполнилось девятнадцать. Но многое в своей короткой жизни пережила. И главное, она пережила фашистскую оккупацию. Фашисты угоняли население в рабство, а с Верой они справиться не могли. Она трижды сбегала в дороге и трижды возвращалась к себе домой. Последний раз она спряталась в шкаф, и враги вытаскивали ее из шкафа. Братьям стало вдруг смешно. когда они представили шкаф, в котором сидела шоферица Вера, но все смотрели на технолога и серьезно слушали. На заводе Вера была стахановкой, хоть и приходилось ей выполнять тяжелую мужскую работу шофера, водить на станцию продукцию и доставлять на работу детишек. Старик указал при этом на Кузьмёнышей, и они смутились, но подумалось, кататься на машине, пусть не загибает вовсе не тяжко, а приятно. «Спи, доченька, спокойно, мы тебя не забудем». сказал между тем старик и наклонил голову. Короткие седые волосы засеребрились на солнце. Женщины стали всхлипывать, окрикливая тетка Зина и тут запричитала на весь двор. Выходило по ее причитаниям, что были они из одной деревни, их вместе сюда и привезли, и прикрепили. К гробу протолкнулись евреи-грузчики с непроницаемыми лицами, легко, будто пылинку подняли они веру и перенесли в грузовик, на котором ехали колонисты. Заиграл оркестр. Барабаны две трубы, и от гулких ударов тарелок и барабана что-то у братьев перевернулось в груди, заболело, заныло. В машину посадили по борту вдоль стола с гробом несколько женщин, причитающую тетку Зину, и повезли. Все стали выходить за ворота. Старик-технолог стоял посреди двора и приговаривал, глядя на колонистов. «Идите, идите, сегодня не работаем. Никакого мяса им не дали». Что называется, получили от тех ворот поворот, и братья отвалили. Шли по дороге, обсуждали то, что видели. Оба согласились, что Вера не была похожа и не молодая совсем, девятнадцать, это почти что старость, так посчитали Кузьмёныши. Вон, они уж не малые дети, а вместе сложить так не намного старше Веры будут. А еще Колька рассказал, что услышал в шепоте за спиной, будто Вера сидела в машине и ждала конца вечера, чтобы вести колонистов на ужин. и не заметила, как появились всадники. Они Веру, наверное, и не видели, а видели лишь машину. Но когда они бросили гранату, Вера еще успела выскочить из горящей машины и пробежать несколько метров и упала. А потом выяснилось, что один осколок попал прямо в сердце. Как же она могла тогда с пробитым сердцем бежать? Сашка задумался и не отвечал. Кольке он сказал только «не верю». Буркнул и затих. «Чего не веришь-то?» — спросил Колька. «Что сердце пробило?» «Не веришь, да?» Сашка молчал. «Ты думаешь, сочиняют про сердце?» Сашка молчал. «Или про этих, про бандитов?» Полем они дошли, срезав часть дороги, до берега сужи, и теперь сидели на траве. Сверкали в белесой голубизне совсем невразительные, похожие на мираж горы. Они вроде бы были, но так были, что казалось, ощутить их реальность вовсе невозможно. «Я ничему не верю», — сказал друг Сашка. а потом, помолчав, «Ну, все как-то непонятно мне. Была эта Вера, возила нас, кричала чего-то, потом раз и нету. А куда же она делась?» Колька удивился и возразил. «Куда? Закопали!» «Да я не об этом!» Сашка прищурил глаза и посмотрел вдаль. Добежала на камешках рыжая вода, над ней кружилась бабочка. «Вон эти!» — и Сашка показал на горы. «Они тоже пропадают!» является, но они всегда есть, так? Ну, сказал Колька. Ну, вот речка тоже всегда. Ну, а почему же люди? Они-то что? Ты про веру говоришь? Сашка с неохотой поморщился. Про всех я говорю, и про нас с тобой тоже говорю. Тебе страшно было стоять у гроба? Нет, сказал Колька. Не страшно, но неудобно. Другого слова он не мог подобрать, лишь поежился. А тогда ночью «Вот через поле шли. Страшно?» «Там было страшно», — сознался Колька. «И мне страшно. Только не знаю, чего я боялся. Просто боялся, и все. Ну, этих боялся?» «Нет», — сказал Сашка и вздохнул. «Я не их боялся. Я всего боялся. И взрывов, и огня, и кукурузы. Даже тебя. Меня?» «Ага. Меня?» Еще раз переспросил, удивляясь Колька. «Да нет, не тебя, а всех». «И тебя вообще боялся, мне показалось, что я остался сам по себе, понимаешь?» Колька не понял и промолчал, а вечером они пошли к Регине Петровне. Сперва они захватили банку джема, но потом отставили. Много разговоров по колонии ходил об этом самом джеме, да еще братья припрутся со своей банкой. Пришли к вечеру после похороны, застали Регину Петровну дома. Размещалась она в дальнем углу кухоньки. отгороженным казенным желтым в полосочку байковым одеялом. Регина Петровна искренне им обрадовалась. «Милые мои кузьмёныши», — сказала она, пропуская их в угол, и «усаживая на кровать, ху-ис-ху» и указывая на Сашку, который был на этот раз под поясом дареном ремешков, спросила, «Ну, ты, конечно, Колька». Братья засмеялись, и она поняла, что ошиблась. «Ладно», — сказала, — «я с приезда занялась стиркой, накопилась. Мужички мои хоть и были с девочками, но порядком обросли грязью. Ну, все, бросай, все». Сейчас будем пить чай с конфетами. Я настоящих конфет привезла». Братья переглянулись, одновременно кивнули, а воспитательница сразу спросила, «Или вас конфетами не удивишь?» Она подняла таз с мыльной пеной и вынесла вон. Вернулась и повторила, присаживаясь напротив, «Что у вас там с джемом? Много натырили, как выражаются ваши дружки? Натырили, заначали? Я правильно говорю?» «Ну и что?» — проборчал Сашка. «Ну и заначали». Регина Петровна рассмеялась, и низкий, удивительный ее смех, будто родная песня прозвучал для обоих братьев. Они уже успели рассмотреть свою воспитательницу, и оба заметили, что она похудела и на лице, таком же красивом, сквозь природную смуглоту, пробивалась желтоватая бледность, только волосы стали еще гуще, пышнее, не волосы, а черная непослушная грива, небрежно завернутая в узел. Сейчас на глазах Кузьмёнышей... Она, оглянув на свое отражение в окошке, зеркало, наверное, ее сгорело, одним легким движением вынула шпильку и посыпалась на плечи темным водопадом, а лицо при этом еще больше побледнело, осунулось. «Пусть подышит», — сказала, откидывая голову назад, чтобы волосы улеглись за спиной, «а я сделаю чай, тогда и поговорим». Регина Петровна принесла чайник, стаканы, в блюдечке конфеты, словно майские коричневые жуки. «Берите, берите!» — и пододвинул к ним поближе. «Это подушечки. С чаем прям благодать!» Братья взяли по одной конфете. Сашка засунул сразу в рот и съел, а Колька только лизнул и отложил. «Ну вот, теперь я поняла, что вы меня не морочите!» Регина Петровна снова засмеялась. «Сашка, это и правда Сашка, хоть он и с Колькиным поясом. Теперь рассказывайте. Вы же что-то хотите рассказать, да?» Сашка посмотрел на Кольку и кивнул. «Как вы, милые мои, жили! Я ведь боялась, что вы сбежите. Вы ведь хотели сбежать, сознавайтесь!» «Хотели», — сказал Сашка. «Страшно было, да?» Братья не ответили, и так понятно. Регина Петровна посмотрела на них долгим задумчивым взглядом, и они потупились. «Мне тоже было страшно», — просто сказала она. «Вы их... вы видели?» — Сашка уставился на воспитательницу. «Видела». «Вот!» — воскликнул Сашка. «А я знал!» Регина Петровна долила братьям чай. И себе долила, подошла к окну, задымила папироской. Когда она прикуривала, братья заметили, что руки у нее дрожат. «Слава богу, хоть папирос достала», — сказала она, глядя в окно и глубоко затягиваясь. «А тогда...» «Что-то долго не спалось, мне горел свет. А потом они встали за окном, трое, а с ними еще мальчик. Окно распахнулось, вот как сейчас, а я даже не поняла ничего. Стоят трое и смотрят на меня, на мои руки. Я папах украила, а я на них смотрю, а потом... Регина Петровна еще раз затянулась, потом достала другую папироску, прикурила от первой, а эту сгоревшую бросила за окно. Не снова курила и молчала, раздавила папироску о блюдце и вернулась за стол. «Милые мои дружочки, вы что же конфет не едите?» «Мы уже», — сказал забой Колька. «А что потом?» Регина Петровна задумалась, прикусив губу. Будто опомнилась и посмотрела на братьев. «Да, да». «Только это никому, ладно?» Братья кивнули. «Мне велели. Приказали в милиции, никому. Так вот, они наставили ружье прямо вот сюда». Она указала на лоб. А мальчик дернул взрослого за локоть, думаю, что это был его отец, и ружье выстрелило мимо. Мальчик опять что-то ему крикнул, и тогда мужчина посмотрел на меня и заорал по-русски. «Ух, хады, убирайся! С этими!» И стволом на детей. А я к дверям, потом вернулась и мужичков в охапку. Они все на меня стволом, куда я, туда и ствол. Может, они боялись, что я закричу? А я как выскочила во двор, сразу и взорвалось. Все там сгорело, и ваша папаха тоже сгорела. А дальше беспамятство какое-то, ничего не помню. Только слово это застряло. Ухады! И ружье повсюду за мной. Я его и сейчас вижу. Они Веру убили, сказал Колька. Она в кабине сидела, ей сердце пробили, а она побежала, потом упала. А меня пожалели. Почему? Я об этом в больнице все время думала, а когда меня допрашивали, велели об этом не говорить. Вообще ни о чем не говорить, мол, бандиты выловят их, и дело с концом. Только я думаю, не надо было паху трогать. Почему не надо? Не знаю, не надо, и все. Они на нее смотрели так странно, будто я что-то живое резала. А тут солдаты были, сказал Колька, которые ловят. Сашка спросил, эти, ну трое, страшные? Я и не поняла, Регина Петровна почему-то снова посмотрела в окно. Люди как люди, один в штатском, а двое вроде в военном, без погон, кажется. И мальчик такой, как вы, черненький, он во все глаза на меня. Отец прицелился, и она опять показала на лоб, а он его за локоть. А лошади были? Не видела, сказала Регина Петровна, может и были. Сашка посмотрел на кольку и достал желтую гильзу. Вот, положил на стол. «Ихние! От того выстрела!» Регина Петровна испуганно взглянула издалека на гильзу. Спросила тревожно, заглядывая братьям в глаза. «Так вы бежать? Куда?» Братья посмотрели друг на друга и ничего не ответили. Колька тянул назад, в Подмосковье. Сашка звал вперед, туда, где горы. Было решено промеж ними. Сядут, куда первый поезд пройдет. Регина Петровна поднялась, снова закурила. «Пропадете вы», — резко произнесла она, — «мы лучше уедем вместе, только не сейчас. Сейчас я не могу. Я еще плохо себя чувствую». Не докурив, выбросила папироску. Уж очень часто она зажигала и выбрасывала папироски. Братья это заметили. Так ей никакого запаса не хватит. Из окна спросила. «Вы слышали что-нибудь про подсобное хозяйство?» «Ну», — сказал Колька. А Сашка кивнул. «Меня туда посылают, на поправку. Там две коровы, козы, телята». «Поедемте со мной». «А что там делать?» спросил Сашка. Но он уже знал, что с Региной Петровной он куда угодно поедет. Значит, и Колька поедет. А потом они... и на вовсе вместе смотаются. «Будем пасти, следить, кормить. Это для меня такой отдых придумали. Но я одна ехать боюсь». «Далеко?» спросил опять Сашка. Он совсем другое хотел спросить, но спросил это. «В горах, но ну, в тех горах. По другую сторону железной дороги. Быстро сказала Регина Петровна, сразу поняв, куда гнет Сашка. Там никого нет, они за станцию не ходят. До сих пор не ходили. Но Колька в первую очередь подумала о заначке. «А сюда мы вернемся?» «Сюда?» Регина Петровна стала закуривать, никак у нее не зажигались спички. «Ну, конечно, у нас даже свой транспорт будет, молоко или еще что ребятам будем привозить». Студибекер, Воскликнул Сашка. «Секрет», сказала Регина Петровна. Но Колька волновала не машина, а заначка. Отрываться надолго от заначки — дохлое дело, так и потерять недолго. Тут-то на рядышком, сходишь, рукой пощупаешь, пересчитаешь, и на душе спокойно, а там... Ты спокойно спишь, видишь во сне одиннадцать баночек, каждая блестит крышечкой, как золотой монеткой, и каждая пропуск в рай. А придут эти с искателем разворотит, как тот подпал. Пока Колька переживал по поводу заначки. Сашка спросил про мужичков, а с ними как же? Мужички с нами поедут, сказала Регина Петровна и повторила. Только мне одной с ними страшно, а так мы будем все вместе жить. Ну, как семья все равно, поняли? Нет, про семью врать не поняли. Они этого понять не могли, да и само слово-то, семья, было чем-то чужеродным, если не враждебным для их жизни. Для них и весь мир делился на семейных и несемейных. И эти две половинки были до сих пор... несовместимы.